Добрый совет. Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть, пусть чернь слепая суетиться, не нам безумный подражать. Пусть наша ветреная молодость потонет в неге и в вине, пусть изменяющая радость намылбнётся хоть в осне, когда же юность лёгким дымом умчит веселье юных дней тогда у старости отним всё что отимется у ней